который в воде, нагретой лишь до 60 градусов Цельсия, растворялся без остатка, не требуя ни выдержки, ни особого заваривания, и при этом был ароматнее и вкуснее всех иных видов завариваемого чая. Такой чайный сок подавался только к императорскому столу. Однако чрезвычайная трудоемкость, связанная с получением этого вида чая, И главное варварское отношение к чайному сырью. Из одного килограмма чайного листа едва ли можно было получить сока на одно-два чаепития, а из центнера чайного листа получалось около фунта сухого чайного экстракта. Заставили тогда отказаться от этого вида чая. Император Тай Цзу признал, что приготовление такого чая обременительно для народа и приказал запретить этот чрезвычайно вкусный, полезный, но чудовищно неэкономный продукт. Современные быстро чаи, конечно, не имеют ничего общего с древними экстрактами из чая по методам приготовления. Они исключительно экономичны, рентабельны, дешевы, удобны, но, к сожалению, невкусны. Принципы же получения экстракта сохраняются Так называемый быстрорастворимый чай представляет собой сухой, кристаллический или жидкий экстракт, получаемый либо непосредственно из натурального зеленого чайного листа, либо из готового чайного настоя, заваренного в большой концентрации, а затем выпаренного в специальных резервуарах. Если в древности из чая могли извлечь очень малые экстракты, меньше, чем имелось в чае, и потому фактически получали лишь самые легкие фракции сока, то современная техника дает возможность извлечь из чая все, что содержится в нем в растворимом виде. Современный экстракт отличается полнотой состава, но в процессе производства он утрачивает наиболее нежные, уязвимые тонкие части этого состава проявляющие себя в аромате и вкусе, которые не выдерживают перегревов, контактов с металлом, словом, всего, что противопоказано чаю как продукта чувствительному, деликатному. Быстрорастворимый чай может быть зеленым и черным. Жидкий экстракт выпускается в стеклянных флаконах. Кристаллический быстрорастворимый чай в виде порошка либо в герметически закрывающихся баночках, стеклянных или металлических, похожих на баночки быстрорастворимого кофе, либо в пакетиках из ламинированной бумаги, либо, наконец, в таблетках, как в чистом виде, так и с наполнителями, с сахаром, лимонным соком. Таблетки быстрорастворимого чая отличаются от таблетированных чаёв тем, что они представляют собой, как и порошок быстро растворимого чая в баночках, сильный концентрат чая в четырех-пятикратном усилении. Такой концентрат не требует, в отличие от таблетированных чаев, предварительной заварки и обычной пятиминутной экспозиции, а растворяется моментально и без остатка в горячей, теплой и даже в холодной воде. Быстрорастворимый чай исключительно портативен и отлично сохраняется. Он очень удобен в экспедициях, при морских и воздушных путешествиях и особенно в условиях космоса, где так важна экономия в весе и объеме каждой вещи и во времени, затрачиваемом на любой процесс. Быстрорастворимые растворимые чаи изготовляют ныне во многих странах мира, В Японии, Шри-Ланке, Англии, Соединенных Штатах Америки, Китае, Швейцарии, Дании, Швеции, Индии, Канаде, ФРГ, Бразилии и других промышленно-технически развитых странах. Это объясняется спросом на быстро растворимый чай как раз городского населения индустриальных стран, то есть людей, для которых фактор времени исключительно важен, который вечно спешат и, кроме того, нуждаются в сильном стимулирующем напитке. Возможность быстро и легко создавать высокие концентрации настоя простым добавлением кислорода